Хилон поднял голову. Что ты говоришь? Значит, не убьёшь меня? Не, нет. А если слишком больно схватил тебя за плечо и причинил боль, то прости мне. Помоги мне подняться, сказал Хилон. Не убьёшь? Да? вывели на улицу. Дальше пойду один. Урс поднял его как пёрышко, поставил на ноги, а потом провёл по длинному коридору на другой двор, а оттуда на улицу. В коридоре Хилон с ному повторял в душе: "Пропал, пропал". И только когда они очутились на улице, успокоился и сказал: "Дальше?" Я пойду один. Мир да будет с тобою. И с тобой, и, и с тобой. Дай мне передохнуть. После ухода Урса он вздохнул наконец полной грудью, ощупал себя всего руками, чтобы убедиться, что жив, и поспешно стал удаляться. Отойдя на несколько десятков шагов, он остановился и сказал: Почему однако они не убили меня? И несмотря на то, что разговаривал о христианском учении с Еврикием, несмотря на то, что говорил с Урсом и слушал проповедь в Астриануме, он всё-таки не мог найти ответа на свой вопрос. Глава 3. Виниций также не мог отдать себе ясного отчёта в том, что произошло. И в глубине души недоумевал не менее Хилона. То, что с ним эти люди поступили так, и вместо того, чтобы мстить и мучить его, заботливо перевязали раны, он приписывал отчасти учению, которое они исповедовали, гораздо больше легии и немного своему высокому положению. но обращение с хилоном превосходило все его понятия о способности людей прощать. И у него невольно возник вопрос: почему они не убили грека? Ведь могли сделать это безнаказанно. Урс зарыл бы его в саду или же бросил ночью в Тибр, который в те времена после разбоев, чинимых самим Цезарем, часто выбрасывал по утрам трупы, относительно которых никому не пришло бы в голову допытываться, откуда они взялись. Кроме того, крестьяне, по мнению Виниция, не только могли, но и должны были убить Хилона. Жалость не была совершенно чуждой тому миру, в котором жил Виниций. Афиняне поставили ей алтарь и долгое время сопротивлялись устройству в Афинах гладиаторских игр. Случалось, что и в Риме побеждённые получали жизнь, например, Каликрат, царь бретонцев, взятый в плен клаудием и щедро награждённый, который свободно жил в Риме. Но месть за личные обиды казалась виницию, как и всем, законной и справедливой. Прощение обид было совершенно чуждо его душе. Он слышал в Астрянуме, что нужно любить даже врагов, но считал это теорией, не имеющей применения в жизни. И теперь ему даже приходило в голову, что христиане не убили Хилона по случаю какого-нибудь праздника или положения луны, когда христианам воспрещено убивать. Он слышал, что бывают такие дни, когда некоторым племенам нельзя начинать войны. Ну почему в таком случае не отдали Грека в руки правосудия? Почему апостол говорил, что семь раз согрешившему семь раз нужно простить? Почему Главк сказал Хилону: "Пусть Бог простит, как я тебя прощаю?" Ведь Хилон причинил ему величайшее зло, какое может сделать человек человеку. И винить и при одной лишь мысли Как поступил бы он с тем, кто, например, убил бы Лигию, сжалось судорожно сердце. Не было бы таких мучений, каких он не применил бы. А этот человек простил. И Урс также простил, хотя мог бы убить в Риме кого захотел, совершенно безнаказанно. Стоило лишь после этого убить Неморенского царя и самому стать царём, заняв его место. Неужели человек, осевший кратона, не осил бы гладиатора, носящего этот громкий титул, который можно было получить лишь убив предыдущего царя? Один был ответ на все эти вопросы. Они не убивали, благодаря доброте столь великой, что подобной не знал до сих пор мир, благодаря безграничной любви к людям. которая заставляла забыть о себе, о своих обидах, о своём счастье и горе и жить для других. Какую награду должны были они получить за это? Виниций слышал в остиануме, но это не помещалось в его голове. Он чувствовал, что земная жизнь, которая обязана отречься от всего радостного и обильного в пользу других, должна казаться жалкой. Поэтому в том, что он думал относительно христиан наряду с изумлением, была и жалость, и даже лёгкое презрение. Ему казалось, что все они овцы, которые рано или поздно должны быть съедены волками, и его гордость римлинина неспособна была уважать тех, которые позволяют себя съедать. Его поразила особенно одна вещь. После ухода Хилона На лицах всех присутствующих появилась какая-то светлая радость. Апостол подошёл к Главку и положив руку на его голову, сказал: "Христос победил в тебе". А тот поднял к небу глаза, полные веры и радости, словно осенило его великое нечаянное счастье. Виниций, который мог бы понять счастье от удачно завершённой мести, смотрел на него широко раскрытыми, лихорадочными глазами, как смотрят на сумасшедших. Потом он увидел и возмутился до глубины души, как подошла к нему Лигия и прижала свои царственные губы к руке человека по виду похожего на раба. Виницию казалось, что строй современного мира переживает какие-то странные перемены. Пришёл Лурс, И стал рассказывать, как он провожал Хилона, и как попросил у грека прощения за причинённую боль. Апостол благословил и его, а Крисп заявил, что этот день был днём великой победы. Слова о какой-то победе окончательно поставили всё вверх дном в голове Вениция. Когда Легия поднесла ему снова чашу с питьём, Он задержал её руку и спросил: "Так ты и меня простила?" "Мы христиане. Нам нельзя таить в сердце гнев". "Легия", сказал он. "Кто бы ни был твой бог, я почту его гекатомбы, потому только что он твой". Она же ответила: "Ты Почтёшь Бога в сердце, когда полюбишь его. Потому только, что он твой, слабым голосом повторил Виници и закрыл глаза, потому что вернулась слабость. Легия отошла, но через минуту вернулась и, подойдя к ложу, наклонилась, чтобы убедиться, что Виници заснул. Почувствовав её близость, он открыл глаза и улыбнулся. Она же легконько коснулась его лба рукой, словно желала усыпить его. Он почувствовал безмерную радость и в то же время понял, как сильно он болен. Так действительно и было. Наступила ночь и принесла с собой сильную лихорадку. Он не мог уснуть и провожал Легией глазами куда бы она ни пошла. Порою, впадал в полусон, видел и слышал всё, что происходило вокруг, но действительность смешивалось с лихорадочным бредом. Ему грезилось, что на каком-то старом покинутом кладбище возвышается храм в виде башни, и легия жрица в этом храме. Он не спускал с неё глаз и видел её на вершине башни с лютней в руках, озарённую светом, похожую на жриц, которые по ночам пели гимны в честь луны, которых он видел на востоке. Он взбирался с большим трудом по крутым и узким лестницам, чтобы похитить её. А за ним полз Хилон, щёлка от страха зубами и повторяя: "Не делай этого, господин, она ведь жрица, и он отомстит за неё". Вениций не знал, кто был он, но понимал, что идёт светотатствовать, а также испытывал Великий страх. Когда он добрался до балюстрады, окружающей вершину башни, около легией вдруг встал апостол с серебряной бородой и сказал: "Не поднимай на неё руки, ибо она принадлежит мне". Сказав это, он пошёл с ней по воздушной дорогой лунного света прямо к небу. А он, Виниций, протягивая руки, умолял их взять его с собой Он проснулся, пришёл в себя и стал смотреть на комнату. Пламя в очаге пылало слабее, но всё же отбрасывало на окружающих красные блики. Крестьяне же сидели и грелись, потому что ночь была холодной. Виницы видел их дыхание, выходившее изо рта в виде пара. Посредине сидел апостол У его ног на низкой скамейке легия. Дальше глаavk, Крис, Мириам, а по краям с одной стороны Урс, с другой Назарий, сын Мириам, молодой юноша с прекрасным лицом и длинными чёрными волосами, которые падали на плечи. Легия слушала, подняв глаза на апостола. Все также смотрели на него, а он вполголоса говорил что-то. Виниций стал смотреть на него с суеверным страхом, пожалуй, не меньшим, чем в лихорадочном бреду. Ему пришло в голову, что во сне он видел правду, что этот старик с далёких берегов действительно отнимает у него Лигию и ведёт её куда-то по неведомой дороге. Он был уверен, что старик говорит о нём, советует ей расстаться с ним. Виниций не мог себе представить, чтобы люди думали о чём-нибудь другом, кроме его любви к Лигии. Напрягая слух, он старался уловить слова Петра, но Виниций ошибся. Апостол снова говорил о Христе. Они живут лишь этим именем, подумал Виниций. Старец рассказывал о том, как схватили Христа, Пришли солдаты и слуги первосвященника, чтобы взять его. Когда Спаситель спросил, кого они ищут, ему ответили: «И Иисуса Назарянина. Он сказал им: Это я. Они же пали ниц и не смели поднять на него руки, и лишь после того, как ещё раз спросили. Он был взят ими. Апостол помолчал, потом протянул руки к огню и сказал: Ночь была холодная, как сегодня. Но вскипело во мне сердце. Обнажил я меч, чтобы защитить его. Я тёк ухо слуге первосвященника. Я защищал бы его и положил бы за него жизнь свою. Но он сказал: Вложи меч в свои ножны. Неужели чаши, которую посылает мне отец, не выпью? Тогда они схватили его и связали. Сказав это, он закрыл лицо руками, словно хотел побороть волнение от нахлынувших воспоминаний. Урс не выдержал, скочил, поправил железной палкой дрова в очаге, так что искры посыпались золотым дождём и ярче вспыхнул огонь. Потом сел и взкликнул: "Эх, если бы моя была воля!" Гей Он замолчал, потому что Леге приложила палец к губам. Было видно, что он возмущается до глубины души. и хотя готов всегда целовать стопы апостола, но этого одного поступка он не может простить ему, потому что если бы при нём кто-нибудь поднял руку на спасителя, будь он там в ту памятную ночь. Ой, что было бы тогда со всеми этими солдатами и слугами первосвященника. Слёзы выступили у него на глазах при мысли об этом. а также от мучительного душевного разлада. С одной стороны, Урс готов был не только лично защищать спасителя, но и кликнуть на помощь легионецвов. Молодцов на подбор. С другой, если бы он сделал это, то выказал бы неповиновение спасителю и помешал бы искуплению мира. Поэтому он и не мог удержаться от слёз. Отняв от лица руки, Пётр стал рассказывать дальше. Но Вениций снова впал в забытьё. То, что слышал он сейчас, смешалось с рассказом Петра в острянуме о появлении Христа на берегу озера. Он видел перед собой широкий водный простор и рыбачью лодку, а в ней Петра и Легию. Он плыл за ними, напрягая все силы, но боль в сломанном плече мешала ему догнать их. Бурные волны хлестали ему в лицо, он стал тонуть, умоляющим голосом призывая помощь. Тогда Легия опустилась на колени перед апостолом, и тот повернул лодку и протянул утопавшему весло. Виниций схватился за него, при их помощи выбрался из воды и упал на дно лодки. Потом, казалось, он увидел множество людей, плывущих за лодкой. Волны бросали пену на их головы, от некоторых виднелись лишь руки, протягивавшиеся из пучины, но Пётр спасал всех утопавших и брал их в свою лодку, которая чудесным образом увеличивалась. Скорее её наполнила огромная толпа, какая была в Астрахани, а потом ещё больше. Виниций удивлялся, как все они могли поместиться в небольшой лодке. Он боялся, что все они пойдут ко дну. Но Лигий стала успокаивать его и показала ему на какой-то свет на далёком берегу, куда они плыли. Здесь снова в голове Виниция всплыли слышанные в Страянуме слова апостола о явлении Христа над озером. Он увидел теперь в зарении света, к которому направлял ладью Пётр, какую-то фигуру. По мере того, как они приближались к ней, погода становилась всё более тихой, поверхность на озере более гладкой, свет ярче. Толпа запела сладостный гимн. Воздух наполнился запахом нарда, Вода отливала радужными красками, словно на дне озера цвели лилии и розы. Наконец лодка мягко коснулась прибрежного песка. Тогда Легия взяла его за руку и сказала: "Стань, и я поведу тебя". И они пошли к яркому свету. Виниций снова проснулся, но его грёза таяла медленно. И он не сразу вернулся к действительности некоторое время ему казалось, что он всё ещё находится около озера и окружён громадной толпой, среди которой сам, не зная почему, он стал искать Петрония и удивился, что не может его найти свет очага, вокруг которого теперь не было никого, вернул его к действительности сучья олиф лениво тлели под розовым пеплом Зато поленья пиний, по-видимому, только что брошенные в очаг, ярко пылали, и в трепетном свете Виницию видел Легию, сидящую недалеко от его ложа. Вид её тронул его до глубины души. Он вспомнил, что прошлую ночь провела она в остиануме, потом целый день помогала Главку, и теперь, когда все ушли спать, она одна бодрствовала у его ложа. Легко было догадаться, что она устала, хотя бы потому, что она сидела неподвижно, закрыв глаза. Фениций не знал, спит она или погружена в мысли, смотрел на её профиль, на опущенные веки, на сложенные на коленях руки, и в изыческой его душе с большим напряжением стала рождаться мысль, что наряду с гордой своими формами, уверенной в себе обнажённой греческой и римской красотой есть на свете ещё и другая, новая, чистая, одухотворённая красота. Он ещё не решался назвать эту красоту христианской, но думая о Легии, не мог отделить её от учения, которое она исповедовала. Он понимал, что если все ушли на покой, а Легия одна бодрствовала около него, она, которую он так обидел, то и здесь причиной учения, повеливающего поступать именно так. Но эта мысль, внушающая уважение к новому учению, была в то же время неприятна ему. Он предпочёл бы, чтобы Легия поступила так из любви к нему, его лицу, глазам, мощным формам его тела, словом из любви ко всему тому, ради чего не раз обвивались вокруг его шеи нежные руки римлянок и гречанок. И вдруг он понял, что если бы она была такой, как другие женщины, в ней чего-то недоставало бы для него. Он изумился и сам не понимал теперь, что в нём происходит. Он чувствовал, что и в нём рождаются какие-то новые чувства и новые желания, чуждые миру, в котором жил до сих пор. Лиги открыла глаза и, увидев, что Виниций не спит и смотрит на неё, подошла к нему и сказала: "Я здесь, около тебя". А он ответил: Я видел во сне твою душу. Глава 4. На утро он проснулся, хотя и слабый, но со свежей головой, лихорадки не было. Ему показалось, что разбудил его шёпот беседы. Но когда открыл глаза, увидел, что Легий нет в комнате. Склонённый у очага урс разгребал седой пепел. И найдя уголёк, стал раздувать его, причём казалось, что дует он не ртом, а кузнечными мехами. Виниций вспомнил, что этот человек сокрушил вчера кратона, и теперь стал разглядывать великана, как любитель цирка, его исполинскую спину, подобную спине циклопа, и могучие, как колонны, ноги. Благодарю мир куре за то, что этот великан не сломал мне шеи, подумал он. Клянусь полуксом, если все лигицы похожи на него, то нашим легионам придётся когда-нибудь иметь с ними много хлопот. И он окликнул его: "Эй, раб!" Урс поднял голову и улыбаясь почти дружелюбно сказал: "Пошли тебе бог добрый день, господин." И доброе здоровье. Но я человек свободный, не раб. Виницию, который хотел расспросить Урса про родину Легии, приятен был этот ответ, потому что разговор со свободным человеком, хотя и простым, меньше унижал его римскую патрицианскую гордость, чем беседа с рабом. которым ни право, ни обычай не признавали человека. Разве ты не принадлежишь авлу? Нет, господин. Я служу колине, как служила её матери, но по доброй воле. Он снова склонил голову над очагом, чтобы раздуть угли, на которые положил новых дров. Потом он сказал: У нас нет рабов. Виниций спросил: А где Легия? Только что ушла. И я должен сварить тебе пищу, господин. Она ходила за тобой всю ночь. Почему ты не сменил её? Она хотела так. Моё дело повиноваться. Он нахмурил брови и прибавил: Если бы я не повиновался ей, ты, господин, не жил бы на свете. Что же, ты жалеешь, что не убил меня? Нет, господин. Христос не велел убивать. Акратон, Атакин, я не мог поступить иначе, проворчал Урс. И словно с сожалением он стал разглядывать свои руки, которые, по-видимому, остались языческими, хотя душа и приняла крещение. Он поставил горшок на 타ган и, присев на корточки у очага, смотрел мечтательными глазами на пламя. Ты сам виноват, господин. Зачем? Поднял руку на царскую дочь. Виниций в первую минуту рассердился. Как смеет этот простолюдин и варвар разговаривать с ним так свободно, да к тому же и упрекать? К необыкновенным и невероятным вещам, которые он пережил с памятной ночи, прибавилось ещё одно. Но будучи слабым и не имея в своём распоряжении рабов, он сдержал себя. Слишком сильно было желание узнать некоторые подробности, касающиеся легии. Поэтому, успокоившись, он стал расспрашивать про войну легиейцев с ваниями и свевами. Урс охотно начал рассказывать, но он мало мог прибавить нового к тому, что в своё время в Венеции слышал от Авла. Урс не принимал участия в битве. сопровождал заложниц в лагерь отряде гистра. Он знал, что легицы разбили свевов и езигов, но о вожтех и царь был убит стрелой езига. Легицы получили известие, что семноны, ветвь германского племени свевов, подожгли леса в их области, поэтому они быстро вернулись обратно, чтобы отомстить. Заложницы остались у отеля, который вначале велел отдавать им царские почести. Умерла мать Легии. Римский военачальник не знал, что делать с ребёнком. Урс хотел было вернуться домой с девочкой, но путь был далёкий и опасен, через области диких варваров. Когда пришло известие, что у Помпонии находится какое-то легийское посольство, предлагающее помощь против маркоманов. Гестор отослал их Помпонию. Прибыв к нему, они однако узнали, что никаких легийских послов там не было. Таким образом, они остались в лагере. Потом Помпоний привёз их в Рим и после триумфа отдал царскую дочь Помпонии Гритцине. Хотя Виницию в этом рассказе неизвестны были лишь мелкие подробности, он слушал его с удовольствием, потому что его патрицианскую гордость Приятно ще каталось ведетельство очевидца, что Легия действительно принадлежала к царскому роду. Царская дочь, она могла занять положение при дворе Цезаря наравне с дочерми первейших родов, тем более что народ царём, которого был её отец, никогда не воевал с Римом. И хотя легийцы были варварами, народ этот мог оказаться грозным противником. Ибо по свидетельству того же отеля Гистра обладал несчастливым количеством воинов. Урс подтвердил это свидетельство, но вопрос виницы о лигийцах он ответил: Мы сидим в лесах, а земли у нас столько, что никто не знает, где край её. И людей у нас множество. Есть у нас деревянные города, славные богатством, потому что мы отнимаем всю добычу семнонов, маркоманов, вандалов и квадов, германские племена. Они не смеют идти против нас. Но когда ветер с их стороны, они жгут наши леса. Мы не боимся ни их, ни римского Цезаря. Боги дали римлянам власть над миром, строго сказал Виниций. Боги, злые духи, просто ответил Лурс. А где нет Римлен, там нет и их власти. Он поправил огонь в очаге и продолжал, словно беседуя с собой. Когда Цезарь взял Калину в свой дом, я подумал, что там могут её обидеть, и хотел идти в свои леса, чтобы привести легийцев на выручку царевне. Легиейцы пошли бы на Дунай, потому что они народ добрый, хотя и язычники. О, я принёс бы им благую весть. Когда Калина вернётся к Помпонии, я поклонюсь ей и отпрошусь к своим, потому что Христос родился далеко. Они ещё и не слышали о нём. Конечно, Он лучше знал, где ему родиться. Но если бы он пришёл на свет у нас, в пуще, мы уж, наверное, не замучили бы его. Стали бы воспитывать младенца, позаботились бы о том, чтобы всего было вдоволь: и дичи, и грибов, и бобровых мехов, и янтаря. И всё, что Награбили бы у свевов или маркоманов, всё отдавали бы ему, чтобы жил он в достатке и славе. Он поставил на огонь горшок с похлёбкой, приготовленной для виницы, и умолк. По-видимому, мысль его блуждала по легийским пущам, и лишь когда жидкость стала кипеть, он очнулся, вылил похлёбку в плоскую чашку, остудил и сказал: "Голавк, советуй тебе делать как можно меньше движений, даже той рукой, которая здорова". Поэтому Калина приказала мне кормить тебя. Лигия приказала. На это не могло быть возражения. Виницу не пришло в голову противиться её воле, словно Это была дочь Цезаря или богиня, поэтому он не возражал. Урс, сев около ложа, стал черпать похлёбку из чашки маленьким кубком и подносить виниции. Делал он это заботливо, снежной улыбкой своих добрых голубых глаз, так что виниций глазам своим не верил. Неужели это тот же самый страшный титан, который вчера, убив Кротона, бросился как ураган, и если бы не милосердие Легии, конечно, убил бы и его. Молодой Потриций впервые в жизни стал останавливать своё внимание на том, что может происходить в душе простеца, слуги и варвара. Но Урса оказался сиделкой столь же неловкой, сколь и заботливой. Кубок совершенно терялся в его геркулесовой руке, так что не оставалось места для губ Виниция. После нескольких неудачных попыток великан окончательно растерялся и сказал: Эх, легче было бы зубра поймать за рога. Виниция забавляла неловкость легится Но и не менее заинтересовали его последние слова. Он видел в цирке страшных зубров, привезённых из северных лесов, за которыми с опаской охотились опытнейшие бестиарии, цирковые бойцы, выступавшие против животных, и которые лишь слонам уступали в величине и силе. Неужели ты брал этого зверя за рога?